«Эпилог» или так, лишь прокладка между первой и второй. Что, где, как. Время прыгало по своим шкалам, по реперным точкам. Кто-то еще не исчерпал всех возможностей, более чем. Строя расчеты, питая надежды или иллюзии, веря и веруя. Британцы во главе с командующим флотом метрополии адмиралом Муром, выходящий на выстрел носы контр-адмирала еще не знающий о новом факторе, еще об одной фигуре в составе эскадры русских. А на другой стороне противостояние вице-адмирал Левченко и его штаб. По-честному, пока так и не переваривший до конца свалившийся на них явление незваных гостей. Как такому поверить? Как такому довериться? Ну и сам ПКР Москва и его экипаж, знающий больше всех командир крейсера и его окружение, включая чаровного вывертом мироздания Дока. Попали, так попали. И, может, сама ее величество реальность ухмылялась. Еще не все, еще не всем, еще всех. Все еще впереди, то ли еще будет. Убегали за корму океанские мили.